Ветров уже повернулся и отошел на шаг, вжав голову в плечи и ожидая выстрела. Стоять, сука! завопил обитатель квартиры. Стрелять буду. Давай. Роман бросился на бетонный пол, прикрывая голову руками. к о л ь г р о м ы х н у л так громко, что даже на секунду заложил уши. Тяжелая пуля сорок пятого калибра отшвырнула боевика в стену прихожей. Он непроизвольно замахал руками, теряя автомат. Запоздала, надеясь прикрыться от выстрела. Второй кусок свинца пробил ему нижнюю челюсть. Не теряя времени даром, Ветров перекатился и прошмыгнул в квартиру. Кухня была с левой стороны. Бросил туда гранату, молясь, чтобы девочки там не оказалось. в з р ы в и хрипы сообщили о том, что засевшие там игроки в карты по крайней мере ранены. Роман бросился туда, стреляя короткими очередями. Впрочем, без надобности. Все были мертвы. Ветров побежал по коридору в гостиную. Находившийся там боевик мог застрелить дочку а р к а д о в а Это было бы. Звон стекла и вопль. Роман выбежал на мягкий ковер, готовый стрелять, но этого не потребовалось. Прислужник отцов лежал у окна, раскинув руки. С крыши соседнего дома махал Иван Петрович. Идем, тебя папа ждет. Ветров подхватил на руки забившуюся в угол девочку, одетую в тоненькую розовую пижаму с забавными слониками. Помог подняться цеплявшийся за нее испуганной старушке. К папке! Радостно завопил ребенок, крепко хватаясь за шею Романа. Но я без нянюшки не пойду. Уважаемая, обратился к пожилой женщине Ветров, мы вам все объясним потом, а сейчас давайте поторопимся. Из общего коридора доносились выстрелы. Сердце ухнуло в пятки. Роман опустил девочку на пол и с автоматом на готове выскочил из квартиры. Воздух о л е б а л с я волнами п о р о г о в о г о дыма. Невозмутимый телохранитель стоял у приоткрытой двери соседней квартиры и разглядывал окровавленный труп на пороге. Еще один мертвый мужчина валялся в глубине коридора. Их двое было, сообщил Валентин, бледный, словно при смерти. Едва начала стрельба, ь с они повыскакивали. И д а в а й короче, по нам стрелять. На лестнице хрипло ругалась Людмила, не стесняясь в выражениях, в услышав которые покраснел бы и сапожник. на свежей побелке над ней в стене зияла изогнутая дуга п у л е в ы х отверстий. Милая моя, Ветров обнял девушку, принял на руки выбежавшую из квартиры босую девочку и пошел вниз по лестнице. Теперь поедем на мою маленькую базу, сказал ему в спину л и х о т о в Там у меня самолеты, ворованные. Решим, что делать дальше, и займемся поисками Антоша Аркудова. Спустя два часа небольшая группа людей на частном самолете Валентина отправилась в Херсон. Оставалось теперь вызволить отца маленькой Светланки и задать перцу с раным супостатом, как выразился Иван Петрович.